— Эй, Несси, где твои шляпы и пальто? Я сам провожу тебя из дома. Он весь преисполнен был сознанием той чести, которую оказывает дочери. Несси молча указала на диван, где вычищенная и выутюженная лежала ее старенькая синяя шестяная жакетка, которую она носила постоянно, единственная, которая у нее осталась, и соломенная шляпка, украшенная теперь новой шелковой лентой,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 и я готова идти». Он внимательно посмотрел на нее, потом медленно отвел глаза. «Ну так идем, досмотри да у меня. О чем это ты шепталась с ней? Довольно копаться, иначе опоздаешь на поезд». «Не опоздаю, папа», — сказала она поспешно отошла от Мэри, не взглянув на нее, словно не слышав последнего ободряющего шепота сестры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 Да погоди ты, минутку, крикнул он, нахмурившись, и, тяжело ступая, двинулся вслед за ней. Ведь я же сказал, что провожу тебя до дверей. Сказала ли нет? Что это на тебя нашло? Чего ты вдруг помчалась? Он гляделся из-под косматых бровей в лицо Несси, затем, убедившись, что глаза ее весело блестят, воскликнул Вот молочина, вижу, что тебе не терпится скорее попасть на экзамен. «Я тебя настроил как следует. Теперь ты должна победить!» Он хлопнул в ладоши, как делают, когда вспугивают птиц. «Ну, теперь беги и хорошенько насоли Грирсону». «Можешь на меня положиться», — ответила набойка. «Я ему так насолю, что он станет совсем просоленный». «Ай да умница!» Воскликнул он с восторгом, провожая ее глазами, пока она выходила за ворота. Нэсси ни разу не оглянулась. стою у у дверей, следя за ее легкой фигуркой, истяжавшей вдали, Броуди ощутил мощный прилив былой гордости. Ну и молочина же у него дочка. Умница таких мало, остра, как иголка, и эта иголка прокулит Грирсона, как большой пузырь. Так что из него выйдет. Весь воздух, как из лопнувшей волынки. А всем этим Несси обязан отцу. Он хорошо вытренировал ее. Она рвется, как борзая на привязи.